Глава девятая. «Ну что? вернули взад?» Сирота повернул голову, окинул суровым взглядом нас с Гольдманом, а затем снова сосредоточился на чрезвычайно важном деле. Хотя, по мне, на данный момент важнее Жукова с его тачкой ничего не было. Однако Лев Егорыч явно считал иначе. В руках начальника отдела по борьбе с бандитизмом наблюдалась палка, на которую были нанизаны куски черного хлеба он вертел импровизированный шампур над огнем с каменным лицом изучая как поджаривается хлебушек такое чувство что в этом хлебушке сейчас сосредоточена вся правда мира неподалеку на камне виднелась развернутая газета на газете лежала порезанная тонкими кусками сала и луковица и взад и вперед все вернули товарищ начальник миша потер ладони Затем шагнул к майору, намереваясь присоединиться к столь изысканному ужину. «Лев Егорыч, двигайтесь! Мы так-то дюже голодные!» Высказался Гольдман и потянулся к лежащим рядом с сиротой, уже поджаренным краюхом. Но тут же получил по рукам. «Ты похож жрать! Сначала отчитайся в подробностях! А ты...» Майор посмотрел на меня, как на врага народа. «Тебя вообще за такое расстрелять надо на! Устроил!» «Цирк с клованами!» «Это хорошо, что у Миши каждая собака в городе в знакомцах ходит. Так мы зараз узнали, где тебя держит и кто. Да Миша спасибо скажи, что он отправился к батиной Бладхате. Караулил сидел, ждал, пока ты появишься. Мы так и думали, что Дайоси тебя отправит». И про Йоси портного зараз поняли. «Ежели батя через кого и говорить с кошками, только через него». «Ты вот мне скажи, Волков, это как можно было склады перепутать?» «Товарищ майор, так темень! И бандиты эти еще в спину дышали!» Начал было я в своё оправдание. «Темно было!» Передразнил меня сирота. «А что в ящиках шматье всякое тебя ни разу не удивило?» «Ладно, седай. Надо обсудить дальнейшие действия. Благодаря твоим выкрутасам мы зато теперь место батиного обитания знаем. С утра весь город на ушах. Так Миша Поенто суете тебя и вычислил. Точнее, их Бладхату. Жулики и бандиты по городу носятся, как на Тудой-сюдой, тудой-сюдой. Уже к утру каждая псина уличная знала, что у Жукова его трофейный автомобиль увели. Я молча кивнул и подошел к костру, возле которого устроился начальник отдела по борьбе с бандитизмом. В принципе, как ни прискорбно это осознавать, но сирота во многом прав. Не ограбление вышло, а черт знает что. А самое поганое в этой ситуации... Мои мысли и мечты о побеге теперь в воздух. Во-первых, момент был упущен. Очень удобный, между прочим, момент. Во-вторых, я со вчерашнего дня чуть ли не местная знаменитость в определенных кругах, только не в положительном смысле. Мне так и сказал тот Василий, с которым у нас не столь давно прошли переговоры о возвращении Мерса. «Ну, артест!» — протянул он, рассматривая мою физиономию пристальным взглядом. «Ты, конечно, отличился, так отличился. Всякое у нашему городе бывало, но такого...» Бандит развел руками и покачал головой. «Вообще, надо признать, мне фантастически повезло, что угнанный автомобиль принадлежал именно Жукову. Вся криминальная братья города хотела только одного — быстрее вернуть машину ее владельцу. Тут уж им было не до своих личных терок. В любом другом случае, подозреваю, легко бы я не отделался». Меня бы на портянке порвали. Причем обе банды сразу. Текс. Письмо готово. Берите, гоните машину до хозяина. Распорядился Василий, когда пацан Писарчук закончил выводить слова извинения, предназначенные маршалу. Тю, кто? Мы? искренне удивился Гольман. Нет, мы. Василий уставился на Мишу злым взглядом. Кто его на автомобиль крал, тот нехай вертает! Дураков нет возле дома Жукова светится. Вот, записку берите и езжайте. Машину уже подогнали к парадному крыльцу. Гольдман недоверчиво фыркнул, а затем широким шагом подошел к входной двери. Открыл ее, посмотрел на улицу, закрыл. Стоит, сказал он мне, хотя я вообще ни о чем не спрашивал. А ящики, ящики, и где? Ящики, там же, на кой черт они нам! Платье бабские да костюмы. Дело хорошее, конечно. Только они ж теперь слишком приметные. Их не продать, ни на карточке обменять не получится. Так что вместе с ящиками берите», — махнул рукой Василий. «А кирпича шо, угробили?» Гольдман посмотрел в сторону входной двери. «Да на кой он нам? Толку от него что от козла молока?» Василий пожал плечами. «Отпустили обратно к бате. Знак доброй воли». Нехай подумают в следующий раз, прежде чем поперёк нашей дороги становиться. Вот эта новость меня совсем не обрадовала. Не то, чтобы я сильно делал конопатому плохого. Просто точно знал, он мне тоже хорошего не пожелает. Если бандит вернулся к своим, то, скорее всего, в скором будущем можно ждать его мести. А внутренняя чуйка настойчиво мне подсказывала. Месть точно будет. Кирпич не отличается душевной добротой и тягой ко всепрощению. Наоборот. Закусился он теперь на меня крепко. Сейчас, как все уляжется, начнется какая-нибудь хрень. Это прямо к бабке не ходи. Впрочем, думаю, опасаться нужно не только кирпича. Уверен, там и у самого бати вопросики имеются. И еще один вопрос оставался у меня без ответа, а именно странное поведение Соньки. Когда мы с ней совершали этот фееричный угон, поставивший на уши весь город, она от чего-то назвала меня меченым. Нет, само погоняло понять могу. У меня по одной стороне лица идет шрам. Но вот с какого хрена это имеет отношение к капитану Волкову, непонятно. И сама Сонька. Девчонка сказала, что ждала меня на вокзале. Должна была встретить. Зачем? Почему? Кто послал? Она, чисто теоретически, работает на батю, раз его подручным приказы и распоряжения передавала. Но батя меня не признал при встрече. А если бы скрипачка отправилась на вокзал встречать Волкова по его указке, то должен бы. В общем, с какой стороны не глянь, полная ерунда выходит. Еще, конечно, имелось недопонимание в ситуации с Марусей. Но назнойную красотку я пока решил подзабить. Не до нее сейчас. Тут как бы голову не оторвали. Тем более Василий, кошачий парламентер, смотрел на меня тоже с некоторым раздражением, будто это я заставил их машину Жукова у меня отобрать. Сами, главное, на рожон полезли, а я виноват. Еще и по башке меня товарили. В общем, путем единоличного распоряжения Василия я и Гольдман были назначены гонцами всеобщего счастья. Вот только счастье всеобщее, а головой пришлось рисковать нам. Машину было решено вернуть ровно туда, откуда ее забрали. причем без промедлений. А на улице, как бы, совсем не ночь. Просто ночью хотя бы есть шанс, что народ будет спать, и никто этого не увидит. «Ты издеваешься?» — спросил я Мишу, когда он сообщил мне эту радостную новость. «Еще только вечер. Мы же на виду у всех будем. А ящики куда девать?» «Тьфу, дались тебе, инти-ящики. Нехай стоят, так даже лучше. Мол, вот, возьмите обратно ваш автомобиль еще и с подарочком. Слушай, Волков, мы пока до ночи ждать будем, уже половину погон вместе с головами снимут. Давай, быстренько усю сделаем». Определенная логика, конечно, в Мишиных словах была, но, скажу честно, за всю свою жизнь я такого всплеска адреналина не испытывал. Не знаю, каким богам молиться, но эта самоубийственная авантюра прошла хорошо. Мы подогнали тачку к тому самому дому, у которого она стояла сутки назад, а потом очень-очень быстро рванули подальше от места преступления. Записку с извинениями оставили прямо в салоне. Суть ее сводилась к тому, что местные бандиты попросили прощения, пояснив, мол, Не знали, чей автомобиль. А без писем нельзя было? Спросил я Гольмана, когда мы на всех парах удалились в сторону моря. Не, без писем нельзя. Ежели Жуков не будет знать, кто его иный трофейный Мерседес экспроприировал, он непременно захочет выяснить ян тот нюанс. Сам понимаешь, покоя тогда не видать. А так все понятно. Варье увело, варье вернуло, чин чинарем, еще с извинениями. Культурно, вежливо. «Давай шустрее! Нас товарищ майор ждет. Вот так я узнал, что даже после счастливого возвращения треклятой тачки домой мне попасть не судьба. Вернее, в ту комнату, которая выполняла на сегодня функцию дома. А, между прочим, очень сильно хотелось. За эти сутки я удолбался в усмерть. Имелось огромное желание как-то помыться, пусть даже в тазике или под лейкой, поужинать и завалиться спать. Но... Мы приперлись с Гольдманом на то же место, где в прошлый раз у нас состоялся совет, чтобы поговорить с сиротой. Он не стал сильно возмущаться и не послал всё к чертовой матери только по той причине, что меня и так половина города теперь ненавидит. Причем далеко не лучшая его половина. Бандиты дружно решили, что если бы я не угнал этот чертов Мерс, а потом еще не устроил путаницу со складами, было бы им счастье. Батя скоммуниздил бы оружие, потом кошки скоммуниздили бы его у бати. Вот такой круговорот. Они же не в курсе, что при подобном раскладе один черт хорошо никому не было бы. Но я, естественно, когда Василий на прощание пояснил эту истину, когда конкретно сказал, что теперь меня каждый приличный человек в лицо знает, не стал разочаровывать бандита. Еще не хватало, чтобы местный криминалитет, причем и тот, и другой, выяснили правду. А именно, что все это вообще была операция, организованная отделом по борьбе с бандитизмом. Его связь мою с ментами Гольдман категорически велел держать в секрете. И даже со своей стороны сколь сляпнул Василию, будто моей судьбой он интересуется исключительно по причине общности интересов в прошлом. Мол, кореш Гольдмана со мной дела имел. И вот через этого кореша Миша за меня знает только хорошее. Хорошее, естественно, с точки зрения бандитов. А, -а, -а так вот, чего-то за него вписался, протянул Василий. «А я чего удивился. Думаю, с какого я хрена Миши? Щипачу со стажем. Есть интерес до такого...» Василий замолчал, многозначительно поиграв бровями в мою сторону. «Бывшему Щипачу, Вася, бывшему!» Сделал уточнение Гольдман. «Нынче я порядочный гражданин, сошел с кривой дорожки. Но, сам понимаешь, ежели кореш за кого просил, то оно святое дело». В общем, моя легенда осталась девственно чиста. Мусора во мне никто не заподозрил. Решили, что просто идиот. «Седайте!» — кивнул сирота на перевернутые дубки, которые стояли тут же рядом с костром. «Надобно хорошо покумекать!» Гольдман тут же плюхнулся на предложенное место, схватил хлеб, кусок сала и принялся жевать, жмурясь от удовольствия. «Я тоже присел». Но вот жратву хватать не торопился. Просто каждый раз, когда взгляд сироты падал на меня, его лицо кривилось и становилось еще более зверским, чем обычно. Боюсь, если по-хамски возьму столь трепетно приготовленный майором хлебушек, он вряд ли отнесется к этому с пониманием. «Итак!» Сирота повернул палку, не отрывая взгляда от очередного куска, висящего на ее конце. Что мы имеем?» «Батя знает тебя, капитан!» Ты прямо и в профиль Иван Фас. Ну, считает идиотом. Кошкам ты -то тоже знаком. Вопрос в том, что ни первый, ни вторые с тобой связываться не захочет. Ха-ха-ха! <сёк> <сёк> <сёк> хохотнул Гольман с набитым ртом. Потому что идиот! Он же ж ежели не сломает, так уронит. <сёк> Миша, закрой рот с той стороны! Оборвал его Сирота. Вопрос серьезный. Мне нужен тот, кто заправляет кошками. Позарез! «Батя на Конору мы обнаружили! Между прочим, благодаря мне!» — вставил я ценное, по моему же мнению, замечание. Сирота в ответ посмотрел молча, но с таким выражением лица, что я решил пока что все ценные замечания держать при себе. А Гольдман после моих слов подавился очередным куском хлеба, который снова засунул в рот. «Я вот то знаю, что не пойму!» — сказал вдруг майор, изучая меня внимательным взглядом. «Как ты, капитан, в разведке служил. Тоже разведка, а не баня. Там ни не голых, не дурных. Ты с таким подходом к делу, я мы наблюдали, долго не продержался бы». «Да с каким с таким?» Возмущенно вскинулся я. «Русским языком объясняю. Сделал все, как положено, как договаривались. Тетя Мира свела меня с этим Ромой. Рома с седым. Потом явился на встречу с налетчиками. И вот там уже все пошло не по плану. Для начала у них сломалась машина. А я ни черта, ни разу не механик. Гарантии не было, что починю. Пошли с девчонкой искать запчасти. Тут Мэрс этот. Но оно, само собой, как-то и вышло. Машину угнали, поехали на склад. Кирпич сразу заподозрил во мне подвох. Так и пялился. Да еще бубнил все время. Право, лево. Черт его знает. Я же не местный. Свернул не в ту сторону. Там эти вояки странные. О, кстати, Лев Егороч, а что за ящики были? Почему обычные вещи военные передали как ценный груз, думая, что я сотрудник НКВД?» Сирота помолчал пару секунд, а потом вдруг сунул мне под нос поджаренный кусок хлеба. Буквально. Просто ткнул палкой прямо в мою физиономию. «На, ешь, капитан. Думаю, вряд ли тебя батя пирогами кормил, да какавой поил». «И это... Не отвлекайся давай. Рассказуй». Я от неожиданности моргнул несколько раз, глядя на маячивший перед лицом хлеб. Очевидно, майор сильно не хочет развивать тему с этими ящиками. Интересно. С другой стороны, с предыдущего вопроса он тоже вроде бы перескочил на относительно безобидную тему. Разговоры по поводу моей службы в разведке быстро свернулись. Это хорошо. А то вопросики такие, из раздела крайне опасных. Если сирота начнет вникать в детали службы, мне ему сказать нечего. Ибо в башке нет никакой информации на этот счет. Хотя чисто теоретически должна быть. Да, в теле Волкова в данный момент нет самого Волкова. Но какие-никакие воспоминания должны же быть? Хоть что-то? Мозги-то мне капитанские достались. Ладно, задумчиво протянул майор. Что было, то было. Надо теперь заново пути искать, как говорят кошек, вычислить. И это. Есть у меня план. В этот момент даже Гольдман офигел. Он от восторга опять подавился хлебом. «Лёва, побойся Бога!» высказался Миша с чувством, как только откашлялся. «Якой план? Мы с от предыдущего в себя не пришли!» И, кстати, впервые за все время я был с ним полностью согласен.